Глава восьмая. «Твою мать!» — с чувством выругался Сергей, глядя на неподвижное тело Петрова у своих ног. «Какую хуйню они ему вкололи! Денис, дока подгони сюда любого, быстро!» «У местных полицаев в группе был», — ответил его помощник. «Сейчас при волоку». Сергей склонился к другу, пытаясь прощупать пульс. Тот был неровным, заторможенным, но был. Дыхание тоже неровное, рваное. «Суки!» — снова зло выругался Сергей. Отправляя Александра в Германию, он и помыслить не мог о таких проблемах. До сих пор всякого рода разборки и наезды их бизнес благополучно избегал. И вдруг на ровном, казалось бы, месте такая засада. Первый тревожный сигнал поступил от немцев. Они позвонили в день прилета и вежливо поинтересовались, вылетел ли господин Петров. «Вылетел», — сразу ответил Сергей и уточнил. «Вы встретили его у самолета?» Немцы замялись и признали, что опоздали к прилету, и господина Петрова в порту уже не было. Боевой и жизненный опыт подсказывал Сергею, что это исчезновение не случайно, и он сразу озадачил немцев. «Отследите по камерам его путь от высадки до выхода из здания. Он был на борту стопроцентно. Проверьте, кто его встречал. Он не знал тех людей. Его могли встречать с плакатом. Проверьте машины на стоянках». Я вылетаю немедленно. Сергей отдал команду на срочный сбор своему отряду, а сам вернулся в кабинет. Неожиданное и дикое известие взбудоражило его, и Сергею казалось, что он что-то упускает. Автоматически он забрал из сейфа пистолет, прихватил флешку с копиями документов на всякий случай, снял трубку внутреннего телефона, чтобы секретарь отменила запланированные встречи. Секретарь? Секретарь заказала билеты. Секретарь знала о рейсе и времени. «Тварь!» саданул Сергей кулаком по столу. Он понял, что его напрягало. Откуда кто-то мог узнать время прилета и номер рейса? Это знали только три человека. Сам Сашка, Сергей и она, секретарь, которая заказала билеты. У них с Сашкой секретарь один, так же, как было у Краснова с Машей. И это секретарь Логинова, Вероника. Он ее, конечно, проверял при приеме, но ничего особенного не обнаружил. Однако девушку им рекомендовала Настя, а Настя, наш бес, не доверял от слова совсем. Получается, эта Вероника все равно была не их человеком. Или их? И он ошибается. Мысль оформилась и требовала немедленной проверки. Сергей в три шага преодолел расстояние до двери кабинета и резко распахнул дверь в приемную. Секретарь Вероника мирно сидела на месте и тонкими пальчиками клацала по клавиатуре. «Вероника», — сдерживая гнев, медленно произнес Сергей. «Что тебе обещала Настя, заслив информации о нас и Петрове?» — в лоб спросил он девицу. Та побледнела, глаза вначале удивлённо округлились, а потом резко забегали, пытаясь уйти от прямого взгляда на чбеза. «Я... я не понимаю, что...» — лепетала девица, искусно изображая нежную фиалку. «Говори сейчас, или начнёшь говорить у моих ребят в подвале, не жалея тварюшку», — сказал Сергей. Секретарь побелела ещё больше, хотя казалось больше некуда. Пальцы рук начали мелко подрагивать Но девушка, сжав руки в кулаки, молчала. «Денис, вы готовы?» – позвонил Сергей помощнику, давая женщине время прийти в себя. «Поднимись ко мне. Дело есть». «Что за дело, шеф?» – влетел в приемную Денис через пару минут. «Отмена?» «Нет, летим. Самолет уже на полосе. Тут у нас другое. Видишь эту даму? Всю такую девочку-девочку?» Молчит, не хочет признаваться, за что продавала нас Анастасия александровне «А она точно продавала?» — включил придурка Денис. «Точнее, некуда. Последняя продажа — номер рейса и время вылета Петрова. Улетел и не появился на месте. Что скажешь, красавица?» Сергей с угрозой приблизился к столу секретаря. «Я... я скажу. Не трогайте меня!» — сжалась женщина на стуле. «Говори!» — приказал Сергей и включил диктофон. «Мы с Настей давно знакомы», — начала девушка, облизнув сухие губы. «Встретились в универе. Вначале я помогала ей осваиваться там. Она трудно сходила с людьми. Я старше, вот и помогала. Мы жили в одном коттеджном посёлке. Только она жила дома с отцом, а я была содержанкой». «Горского?» — уточнил Сергей. Он вдруг вспомнил, где раньше видела эту девицу. В их посёлке. А вот в её личном деле такой информации не было. Сергей скрипнул зубами его прокол. «Было это лет десять назад, но всё равно мог бы и вспомнить». «Да, Горского», — удивлённо вскинула глаза Логинова. «Но потом наоборот. Настя помогала мне. Горский меня выгнал, и она устроила меня к вам. А по специальности работать не пробовала?» — язвительно спросил Сергей. «Для чего училась-то?» «Нет», — резко ответила девица. «Гроши считать? Да я здесь зарабатываю больше, чем любой экономист в обычной фирме». «Понятно. Но так что с билетами?» «Я сообщила Анастасии Александровне номер рейса и время вылета. И все. Я больше ничего не делала. Умоляю, я всегда сообщала только о передвижениях господина Петрова. О его женщинах сообщала Карина. Она хотела остаться рядом с ним надолго. И Настя, то есть Анастасия Александровна, обещала ей это. А юрист крутит шашни с Кариной за спиной хозяина. Давно уже». «Простите меня, я уволюсь, никому ничего не скажу, только оставьте мне жизнь, умоляю». Девица с размаха грохнулась на колени перед Сергеем, не думая о ссадинах и синяках, и обхватывая обеими руками его штанину. В общем, ее страх был понятен, репутация у Сергея была не самая добрая. А тут он еще и специально включил жесткость. Начбес брезгливо выдернул свою штанину из рук женщины и, чуть не плюясь, отошел в сторону. «Денис, запри ее на базе до нашего приезда. Пусть твой человек допросит подробно. А мы в Германию. Чуя Сашку, надо вытаскивать из переделки. Не дай бог его бывшая вмешалась. Это такая стерва, что не всякий мужик с ней справится». Денис кивнул и бросил короткий приказ своему бойцу. Парень взял Логинову под локоть и вывел из приемной. А Сергей с Денисом почти бегом направились к машинам. Самолет уже ждал их на полосе. Через пару часов их небольшой отряд будет на месте. Но эту пару часов Петрову надо суметь прожить. По дороге в аэропорт Сергей вновь связался с немецкой стороной. Партнеры, чувствуя свою вину, развили бурную деятельность. Выяснили, что колеса им пробили намеренно, и поэтому они опоздали в аэропорт. Зато успели проверить камеры и увидели, как двое мужчин увезли обвисшего петрова на машине. Но номер машины оказался липовым, а самих мужчин не было в базе. Однако немцы обещали к прилету господина юдина добрать нужную информацию. Зная немецкую педантичность сергей нисколько не сомневался в этом, но также он не сомневался и в том, что друг находится в плену, потому что то, как его тащили эти встречающие, О добровольном визите дело не шло. Кстати, Сергей этих мужиков тоже не знал. Он отключил видео, которое ему переслали немцы, и скинул им данные на бывшую жену Петрова, попросив проверить ее связь с похищением. Немцы ответили к концу полета. Оказалось, мадам Петров давно у них на крючке, но прихватить ее было не на чем. Так что господин Юдин оказал им большую услугу. И да... Это по ее приказу похитили господина Петрова, который сейчас и находится на базе наемников, принадлежащей госпоже Петров. Все оставшееся время до посадки самолета Сергей тихо материл себя и Петрова за излишнюю доброту и порядочность. Вот знал же он гадский характер Светланы, и на стены выверты после гостевания у матери видел прекрасно. Так что мешало насторожить друга? Хотя Петров Вырастивший дочь в одиночку никогда не поверил бы в ее двуличность. Да, уже в Берлине немцы скинули ему адрес базы, где держали Александра и предупредили, что там могут быть наемники. Наемники там или нет, это было Сергею Похою. Там был Сашка, и оставлять друга в беде Юдин не собирался». Так они ворвались в особняк вместе с немецкой полицией. Хозяев в нем уже не было, обслуга разбегалась, но одно крыло до сих пор жестко оборонялось. Сергей понял, что Петрова пытаются вывести живым. Мертвого они оставили бы тут, а раз стараются вывести значит, он им для чего-то очень нужен. Но хоть это хорошо, оценил Юдин ситуацию, значит, не убьют пока, а там и мы подоспеем. Жестко раскидав этих наемников, отряд Сергея ворвался на второй этаж. Петрова он увидел сразу. Тот, похоже, и сам немало навалял своим похитителям. Но ему все же успели вколоть какую-то гадость, и наемники теперь пытались волоком тащить его к аварийному выходу. Сергей взвинтился и одним ударом ноги отбросил наемника на несколько метров. Его ребята зачистили территорию, а Юдин склонился к другу. Но тот был уже почти в отключке. Успел только про Машу сказать. Подоспевший док ввел Петрову антидот и потребовал срочной госпитализации. Сергей не спорил, но лечить в Германии отказался. «В Россию полетим. Домой». «Денис, передай приказ на самолет. Пусть готовится к вылету». «Сейчас привезем», – распорядился он. Через несколько часов Александра уже разместили в палате частной клиники. В Германии они оставили все улики, собранные ими в особняке, и все заботы о поимке мадам Петров. Теперь немцы от неё не отстанут. И вот уже вторую неделю Сашка остаётся в этой клинике, и Юдин уже не знает, что с этим делать, что делать с Петровым и что делать с Машей. Всю дрянь из организма Петрова уже вывели, но что-то на что-то там повлияло, и Сашка впал в кому. Собственно, он и не приходил в себя. Сначала из-за тех нейролептиков, убойную дозу которых ему вкатили, а потом неизвестно от чего Не приходил в себя и все. Как и что говорить Маше, начбес не знал. Но помни первоначальные слова Александра «Маше не надо». Он и не торопился оповещать женщину-друга о таких проблемах. В конце первой недели Юдин почти решился поговорить с Машей, тем более, что она сама активно наседала на него с вопросами, но подумал, а вдруг Сашка сам сегодня-завтра очнется и обидится. «Нет, пусть сам решает». Но и за выходные Александр не пришел в себя, и Юдин твердо решил поговорить с Машей. Он видел, как мучается женщина, и ему было даже жалко ее. Поэтому в среду на свой страх и риск Сергей решился приехать к Маше и рассказать ей о состоянии Петрова. Ему было прекрасно известно, что Маша жила одна, и он знал, что после работы она обычно сразу едет домой. Но, выйдя в восемь вечера из лифта, он сразу услышал громкий разговор и мужские голоса из Машиной квартиры. «Что за гости в нашем доме?» – пробормотал Сергей, подходя к квартире. Вторая неделя началась, и Маша не находила себе места. Ни звонка, ни строчки от Петрова. Что с ним? Где он? Может, ему нужна какая-то помощь? Может, он внезапно заболел? А она тут, здоровая кобыла, бегает и ничего не знает. Ей уже по ночам начали мерещиться голоса, зовущие ее по имени «Маша», «Маша». В конце концов, в понедельник она решилась позвонить Краснову. «Это Сергей и Борис, подневольные люди. Если им запретили говорить, то они и не скажут. Но Краснов-то равноправный партнер и наверняка знает, что случилось с Петровым». На первый звонок Краснов ответил, что ему некогда, и он зашивается. На второй послал ее подальше – Обругал за увольнение и сказал, что перезвонит. Третий и четвертый звонки он просто игнорировал. Маша не на шутку встревожилась, она не знала, что ей делать. Так горячо все начиналось, такой надеждой и таким счастливым ожиданием наполнилось ее сердце и вдруг... Вот недаром говорят, что нельзя сильно радоваться. А она радовалась, в душе, а теперь ее душа металась, стонала и требовала действий. Во вторник Маша внезапно рванула на дачу. Она уже устала ворочить в голове одни и те же мысли и решила отвлечься грядками. Любовь Михайловна дочери удивилась и обрадовалась. Припахала Машу закатать первые огурчики, и эта суматоха отвлекла Машу до позднего вечера. Потом Любовь Михайловна, как всегда, засела в телефоне, а Маша вышла во двор на качеле. Были уже поздние сумерки, Яркие звёздочки высыпали на небо белым горохом и, казалось, подмигивали Маше серебристыми лучиками. А у неё слёзы на глаза наворачивались. Без Петрова ей не нужны были ни звёзды, ни их подмигивания. В кой-то веке она позволила себе влюбиться, и вот. Маша наклонилась и сорвала ромашку из густой поросли рядом с качелями. Мать специально разводила её на маленьком пятачке. «Для лекарства», — говорила она. Тихонько покачиваясь, Маша начала отрывать лепестки цветка, как в детстве приговаривая старое присловие. «Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмёт, к чёрту пошлёт». Лепестков было много, пришлось повторить не по одному разу. «К сердцу прижмёт», — уверенно обещал ей последний оставшийся лепесток. «К сердцу прижмёт», — прошептала Маша и бережно погладила свою цветочную надежду. Несмотря ни на что, она верила Петрову. Никаких мыслей про левых баб у нее даже не возникало. А вот мысли о каком-то несчастье у нее возникали очень даже. Укладываясь спать в своей комнате, где они с Петровым провели свою вторую такую яркую ночь, Маша твердо решила завтра стрясти с Сергеем или Борисом местонахождение Петрова. Хватит уже. Но в среду все пошло не так. Во-первых, Маша с утра настоялась в пробках. Это в пятницу люди едут из города, а в рабочие дни совсем наоборот. Из всех пригородных районов люди едут в город, на работу. Маша упустила этот момент из вида, иначе бы выехала чуть раньше. Во-вторых, на работе случился аврал. Потребовались срочные отчеты в Москву, о которых Машу забыли предупредить. В-третьих, позвонил Ваня и сказал, что приедет на встречу с отцом к ней. «Ко мне?» – изумилась Маша. «С чего это?» «Мам, ну сама посуди, где я еще смогу с ним поговорить открыто и спокойно?» «Ключевое слово – спокойно. А ты, если что, придержишь меня». «Кафе, бар, парк – не судьба?» – открыто выразила недовольство Маша. «Зачем он нужен в моем доме?» «А он просил именно у тебя», – раскололся Ванька. «С тобой тоже хотел поговорить, а то на работе ты его игноришь». И Маша сдалась. Нет, она могла бы прикрикнуть и отказать сыну. Но... Это его первая встреча с отцом. Они впервые увидят друг друга вживую. И на людях им, особенно Ваньке, будет точно неудобно. Придется Маше согласиться. Ладно, она потерпит. Ясно, что Виктор преследует какие-то свои цели. Но какими бы эти цели не были, Маша на них фиолетово У него есть семья. Пусть со своей семьёй и развлекается, как может. А Машу с сыном в свои дела не впутывает. «Папаша», — хмыкнула она про себя. Маша возмущалась, но к встрече на высшем уровне готовилась. Забежала в магазин, купила мясо, овощей, и к вечеру у неё были готовы один салат, одно горячее, один десерт и одна бутылка вина. «Хватит, середина недели, и её квартира не кафе». Сама она сидеть с сыном и Виктором не собиралась. Разберутся немаленькие, а у нее своих проблем хватает. Маша хотела связаться с Сергеем и потребовать встречи и откровенного разговора. Но события вечером развернулись неожиданной стороной. Первым пришел Виктор с цветами и коробкой конфет. Он даже попытался чмокнуть ее в щеку. Но Маша брезгливо одернулась, и тот сделал вид, что ничего не было. «Машенька!» «Я специально пришел пораньше, чтобы поговорить с тобой. Выслушай, пожалуйста». «Слушаю». Маша сложила руки на груди и прислонилась к шкафу, не желая садиться. Виктор тоже остался на ногах, но, в отличие от Маши, спокойно стоять не мог и мерил комнату нервными шагами. «Маша, я сделал в молодости чудовищную ошибку. Потерял тебя. Прости». «Забудь! Я был молодым придурком и не понимал главного! Женщина должна быть твоей! Ты была моей женщиной! Но я глупо это проебал! Прости, родная!» — вновь кинулся он к ней с объятиями. «Давно простила!» — спокойно ответила Маша и выставила руку, останавливая Маркелова в шаге от себя. «Простила, но забыть, извини, никогда не смогу!» В молодости я часто просыпалась от кошмара, в котором ты трахаешь соседку, а мне кричишь «Вали отсюда!» Это больно. А ведь я бежала тогда к тебе, чтобы обрадовать беременностью. Но раз я тебе стала не нужна, то и ребёнок наш тебе тем более не нужен. Вот поэтому и не говорила о нём. Сейчас нам не нужны ни твои алименты, ни твоё внимание и забота. Знаешь, Виктор... «Мне кажется, я совершаю дурость, позволяя сыну встретиться с тобой. Это ошибка». «Ты не права, Маша, не права. Он моя родная кровь, мой единственный сын, наследник». «Наследник чего?» — усмехнулась Маша. «У тебя есть капиталы, бизнес. Ты всего лишь исполнительный директор, наемный управленец. Что будет наследовать твой сын? Твою должность? Не смешно». Маша была раздражена. Разговор казался бессмысленным и непонятным. Но поговорить дальше и выяснить действительные цели Маркелова не удалось. Пришел Иван.